— Ага, сейчас, — сказал Юрай. — Сейчас, только штаны скину. Вот и умный ли он мужик, но мысль к нему пришла самая легкая. Фу, и нету мысли. Потому что Юрай подлинно знал. Не было у Лидии Алексеевны женского интереса к нему. Не было. Это бы он сообразил, отделил бы мух от котлет. Было другое. Что? Кто-то передвигал дамочку в направлении к Юраю. Кто? Тот, кто знал про бездарные телодвижения Юрая в поиске преступника. Не преуспел Юрай, не преуспел. Только милиционера подвел. И хоть пока Юрай сыщик в полном проигрыше, тот некто еще не совсем спокоен. Вот он двинул на него Мерседес. Но разве Лидия Алексеевна наживка? Наживка та дурочка, что с ног сбила Михайлу. «Лидия же Алексеевна не из тех дам, кто играет подручную роль». «Значит...» «Куда тебя несет, Юрай, куда? С какой стороны может соединяться их захолустье с великосветской дамой?» «Да ни с какой. Тут ли он прав?» «Стопроцентно». От мамы пришло невеселое письмо. У нее сгорело уборное. Что это такое для одинокой пожилой женщины, ежу понятно. Найти копальщиков ямы и доски для строительства — дело по нынешним временам совсем дохлое. Соседка пускает маму в свою. «Но ты же понимаешь, сынок, долго это делать неудобно. Как жаль, что ты уже был в отпуске, а сейчас дело к зиме. И так все стало трудно. Так трудно!» Мама ни о чем не просила, но письмо было такое сметенное, что Юрай понял — надо ехать и рыть маме уборную. Редактор вылупил на Юрая глаза — и задал совершенно справедливый вопрос. «Что это за самовозгорание говна на ровном месте? Или пионеры-тимуровцы?» Он дал Юрию неделю-полторы в счет будущего отпуска и попросил привести любой человеческий материал о строителях. «Раньше бы ты морду не кривил. А как пить дать, писал бы очерки. Теперь же я тебя прошу, напиши, Юрай, что, мол, есть еще люди-умельцы, не совсем вышли». В конце концов... Будешь же ты доставать доски, будешь просить работягу очко выпилить. Юрай слушал плохо, потому что был сбит с толку первым вопросом редактора. С чего бы это сгореть сортиру? Первой, кого он встретил на улице, была Алена. Похудевшая, подурневшая. Она шла с сутками и прошла бы мимо, не останови ее, Юрай. — А ты, — сказала она, — так берешь у меня обувку или нет? Только учти, я продам не по номиналу, выше, как это стоит сейчас. За три тысячи не менее. Юрай присвистнул. «Я такой дорогой обуви не стою», — засмеялся он. «Ищи другого». «А где ты их купила?» «Где-где, в ГУМе», — ответила Алена. «У нас же от поезда до поезда был почти день, ну и случайно наскочили». «А ты чего приехал?» «Уборную рыть», — сказал Юрай. «Слушай», — закричала Алена. Мы тут так перепугались. Мигом занялось, а кругом же одни сараюхи Боялись перекинуться на них, а потом и на жилье. Но ничего, бог миловал, быстренько сгорело, как свечечка, до пожарных. Бутылку от Алифы он нашел сразу. Вернее, не так, он даже ее и не искал. Ковырнул ногой пепелище, и бутылка выползла наружу черным копченым боком. И Юрай поблагодарил злоумышленника, который оказался настолько добр, что не пульнул бутылку сразу уж в мамино окошко. Человеколюбивым был поджигатель. Он не жег сразу, он предупреждал. «Все», — решил Юрай, — «не задам больше ни одного вопроса. Я просто живу и рою яму. В конце концов, мама у меня одна, и не дай бог с ней что-нибудь случится». Стоя по пояс в земле, Юрай решил, что и к Михаилу он не пойдет тоже и пусть его тот простит. Пошли они все на...» Приходила Алена, рассказывала про Карела. Могучий мужик плохо срастался, капризничал, писал на врачей жалобы, а она, Алена, ходила после этого, извинялась и унижалась перед ними. «Ну?» — говорила она Юраю. «Ну?» Мальчишка-шофер тоже лежал в больнице, только в психиатрической, в областном центре. «Что с него возьмешь?» — сокрушалась Алена. «Голый, нищий и псих. Ну, чтобы нас сбить, богачу?» Слово за слово. Ведь дал себе клятву, что больше не вернется к той теме. Сама повернулась. Вернее, повернула Алена. Ко мне из исполкома приходили депутаты. Прикидывали, сколько копеек отстегнуть. Иритин муж среди них. Подходил, спрашивал, как мы в поезде ехали, про что говорили. «Знаешь, скажу тебе, по нынешним временам другой бы уже и забыл жену. А этот нет». «Я бы согласилась умереть, чтобы меня потом вот так любили и вспоминали. Чем такая жизнь?» «Ну и что ты рассказала?» «Ту черненькую помнишь еще? Как она на меня вылупилась, не заметил?» «Я думала, забыла, а оказывается, помню, как она меня глазами ела. И еще она у меня, знаешь, что спросила?» «Дурной вопрос. Хватает ли в паспорте страничек для такого количества детей?» Я, говорит, не представляю, куда там шлепать. Риткин муж так на меня посмотрел, как на дуру, и говорит. Странный вопрос. Я этого не помню. А действительно помещаются дети? Дурак. Там еще полно места. А можно мне, Карелу, повиниться за прошлый раз? — Ни за что! — закричала Алена. Он только-только перестал тебя поминать добрым и тихим словом. — Знаешь, — сказал Юрий, — Я в Москву ехал с теми же проводницами. Глазастые девки, много чего приметили. Выходил твой Карел в Харькове. Выходил. Алена тяжело вздохнула, но ничего не сказала. Собралась идти. Уже сделала несколько шагов. Остановилась, сказала. «Юрай, если ты Карела тронешь разговором, я тебя убью собственными руками. Ну и сяду, и черт со мной». Буду сидеть и знать, что такого дерьма, как ты, нету на белом свете. — Алена, за что? — взмолился Юрай. — За то! — ответила Алена и ушла. Он же давал слово молчать. Давал. Вот и получил. Мама сказала, — Зайди к Нине Павловне, сынок. Я ее встретила в магазине, сказала, что ты тут. Юрай уже вырыл яму и даже разобрал на доске сарайчик, в котором мама в свои молодые годы держала козу для юраевского здоровья, потому что даже последнему дураку ясно, что козье молоко — панацея и спасение во всяком трудном времени. Теперь Юрай ждал мастера, который знал, как эти доски употребить правильно. И опять же мастер вырезал очко. Юрай раздумывал, сгодится или не сгодится сей муж для материала на тему «Не все работники России криворукие, и еще не все спились». Пока ответа на этот вопрос он не получил. Поэтому самое время было сходить к Нине Павловне. А тут еще и инициативная мама принесла три гладиолуса. Соседка, которая пускала ее уборную, разрешила для учительницы срезать три цветка. Только не красный, не малиновый, не белый и не кудрявый. Маме обломились бледно-розовые цветы с толстенными, какими-то прямо хищными стеблями. Юрай терпеть не мог гладиолусы. Это была чистая нелюбовь, окрашенная в идеологический подтекст, как нелюбовь к гвоздикам. Гладиолус раздражал просто фактом своего существования. И Юрай понял, что на уровне флоры он был нацистом. «О!» — сказала Нина Павловна, смеясь и принимая цветы. «А бояре, а мы к вам пришли! Может, отдать их вашей соседке?» — спросил Юрай. «Ну что ты!» Ответила Нина Павловна, грубо обрезая толстый стебель. Мы сейчас их окоротим. Болтали они с Ниной Павловной до самой ночи. Юрай вспомнил все московские анекдоты последних лет, а Нина Павловна местные. Отсмеялись, и Юрай совсем было собрался уходить, но Нина Павловна предложила: Давай еще по кофейку. Она побежала на кухню, Юрай сладко потянулся в кресле, отмечая про себя что у него легко получается не говорить про то. Вот даже про бутылку с Алифой он ей ничего не сказал, а она ни о чем не спросила о таком, что зацепило бы больную тему. «Ну и слава богу», — подумал он, — «поиграл в сыщика-разбойника, и хватит. Надо было сделать какой-то решающий в этих мыслях жест, и он его сделал, как бы обрубая нечто, и завалил журнальный столик». «Что там у тебя?» спросила Нина Павловна из кухни. «Ничего, ничего, собираю», ответил Юрай, водружая на место газеты, журналы. Боком встал на пол старинный бархатный альбом и посыпались из него незакрепленные фотографии. Он собирал их по одной, почти машинально, пока не засмеялась ему в лицо Рита, голенькая, в купальнике, счастливая, с рыбиной в одной руке и веслом в другой. Что это за мания у местных не имеющих завалященьки реки аборигенов, ездить за сотню километров на Дон, чтобы сфотографироваться с рыбой. Где-то существовал и снимок, еще вчера интересовавший его, снимок некоего Лоди. Но он все, он завязал с этим делом. А из альбома снова вывалилась Рита, и всем своим загорелым и веселым, еще живым телом, говорила сейчас ему, «Ну что же ты, Юрай?» а, -а, -а" сказала Нина Павловна. «Риточка, это они с Севой ездили купаться. Ты думаешь, живая рыба? Это муляж. Местные фотографы придумали». Сейчас после слов Нины Павловны стало ясно. Рыба из папье-маше или какого-то другого хрена. Риточка двумя пальчиками держит ее за хвост. Живую бы, разве удержала бы, в метр длины. «Рыба-муляж. А на фотографии поди разберись» запросто сходит за живую. Почему-то это взволновало. Подставное. Одно вместо другого. Мертвое за живое. В сущности игра, которой столько же лет, сколько пляжные фотографии. Толстые тетки, просовывали лица в силуэты русалок, их мужья в нарисованных джигитов, а теперь в Москве стоят фанерные Горбачев и Ельцин. Встань, запечатлись. А тут рыба. Почему-то думалось, из чего ее шили. Или клеили, или вырезали. Надо же было придумать. Вообще, все на свете надо сначала придумать. Сначала бывает проект. «А у нас тут тлеет одна большая склока», — вспомнила Нина Павловна. «Со взятками. Самое смешное, что все давно это знают. С этими взятками жили последние двадцать лет. Платили за квартиры, за должности, за садовые участки». За машины, за аттестаты, за все про все. Спохватились. Преступления. Знаешь, Юрик, это уже никому не надо. Разоблачение. Я сама взятку давала. За квартиру — раз. За потерянные документы своих родителей во время войны — два. За строительство моста через рот — три. Платила, как миленькая. И сейчас платят. Только другим. Так вот, тех, кому платили вчера... Сегодня хотят судить. А Знаешь, чья фамилия там гуляет? Емельянова. Знаешь, кому от этого хуже всего? Севе. Заморают хорошего парня, как пить дать. Ну а он-то при чем? Ни при чем. Но брань, Юра, на вороту все-таки виснет. Потом доказывай. То ли ты пальто украл, то ли у тебя украли. Года три тихому пожару, а сейчас начал разгораться вовсю. И что Сева? Он говорит, уеду, куда глаза глядят. И правильно, надо уезжать. Мальчик он энергичный, а здесь эта история с Емельяновым. До могила могут сыграть с ним плохую шутку. Горе не должно быть вечным, Юрай. Горе должно кончаться. Юрай посмотрел на фотографию Риты. Слышишь? А я одного типа хотел бы найти, снятого с такой же рыбиной. Юрай рассказал Нине Павловне про Машу и исчезнувший альбом. «Все, кто на речку ездят, снимаются с этой рыбой», — покачала головой Нина Павловна. «В каждой семье есть такая фотография. Это наша достопримечательность. Это наш пятигорский провал». «Моего рыбака зовут Лодя», — сказал Юрай. «Лодя?» — переспросила Нина Павловна. «Где-то я слышала это имя. Вот, убей бог, не помню где. Лодя Володя». «А я уже не верю, что он существует», — признался Юрай. «Между прочим, Сортир маме подожгли. «Юрай!» — Нина Павловна взяла его за руку. «Юрай, не сочиняй, это даже не смешно. Это просто глупо. Если я тебе рассказываю про наши кошмарики, это не значит, что ты должен придумать что-то пострашнее. Открой балкон, у нас душно». Юрай отворил скрипучую балконную дверь. Узенький балкончик с хилыми перильцами, казалось, дышал наладан. «Чертовы строители!» — подумал Юрай. «Что за сооружение?» «Не бойся», — сказала Нина Павловна, будто услышав его мысли. «Он только с виду хлипкий, а по жизни вполне. Шатается и гнется, но не ломается. Как человек». Юрай смотрел в небо. «Где у нас медведица? С какого краю?» Медведица была не с краю. Она висела над ним, выполненная четко, как на чертеже. Окно соседней квартиры было глухо зашторенным, темным. Там живет горе, — подумал Юрай, — которому полагается кончаться. Все кончается, все. В черноте окна на подоконнике белелась коробка. Юрай сделал шаг к окну. Коробка с обувью. Торчит носок с толстой подошвой. Ну и что? Пройдись по городу и посчитай, сколько коробок с обувью стоит на подоконниках. У всех коробки, у всех в руках картонная рыба. Такой пейзаж он вернулся к Нине Павловне. «Хорошая ночь», — спросила она. «Медведица просто сияет», — ответил Юрай. «В это время она всегда у меня на балконе». «Юрай, не бери в голову лишнего, а? Мне не нравится твое хобби — искать преступника. Ты должен писать, дружок, писать». «Ладно», — сказал Юрай. «Значит, если я вам звоню, то соседи могут взять трубку и слушать?» «Конечно». «Но никто так не делает. Когда телефон занят, мы друг другу стучим в стенку». «Элементарно», — засмеялся Юрай. «А я бы лично подслушивал. Я, Нина Павловна, до ужаса любопытный. Я бы все про вас вызнал». «Дурачок», — печально сказала Нина Павловна. «Про меня и так уже все вызнано». Зачем он взлетел на третий этаж соседнего подъезда? Красиво обитая дверь посверкивала золотистыми шляпками. И ручка у двери была не рядовая, не шерпотребовская, а индивидуального выполнения, чтобы любить ее как свою собственную, не инкубаторского разлива. А потом Юрай убедился в существовании мира, который ни по физике, ни по химии проходим не был, но тем не менее существовал, независимо от опытов, познания, а даже как бы вопреки им. «Я как Баба Яга, чую человеческий дух», — думал Юрай, оглаживая звонок, но звонить не решаясь. «Ну и что я скажу, спрошу, откройся мне дверь». Так он и не решился, а когда спустился вниз, у дверей столкнулся с Севой Румянцевым. Потому что Юрай думал о нем, он его узнал сразу. Нынешний Сева похож на того кладбищенского не был, а был аккуратен, подтянут, только в глазах его затаилось что-то от того воющего человека. Момент безумия, что ли? А может, так в максимальном приближении выглядит горе, желающее, чтобы его пережили. «Привет», — сказал Юрай. «Я был у Нины Павловны». «Она в соседнем подъезде», — ответил Сева. «Ну да», — засмеялся Юрай. «Но я между делом еще и материал собираю. Как тут у вас строят? Все перила, начиная с балконных, на честном слове и на одном гвозде». «Да», — ответил Сева, обходя Юрая. «Мелочи жизни именно таковы». И он пошел наверх, спокойно так и достойно, и с Юраем говорить не хотел. А чего Юрай ждал, что будет зван в дом, и ему покажут ботинки, и выяснится, что они куплены в местном магазине, и Юрай скажет «извини», а Сева скажет «ну и сволочь же ты, парень». Но никто Юрая не позвал, и никто не удивился, что он торчит в чужом подъезде. «А что с этой, солей? крикнул Юрай в уже закрывающуюся дверь. «Ты извини, но мне как-то не до нее было», — ответил Сева. «Ему настолько не до кого», — подумал Юрай, «что он даже не удивился, что я снова здесь. Мы же тогда попрощались надолго». А мастер по очкам как в воду канул. Впрочем, вещь эта в природе жизни нередкостная, поэтому Юрай что-то там ладил сам, А мама критически ходила вокруг, вслух размышляя о том, что в жизни бывает много чего. Но, к примеру, провалиться в собственную уборную – дело последнее. Лучше уж в ней сгореть. И Юрай прыгал на досках, доказывая маме их крепость. «Он, Юрай, парень хорошего веса, а ты, мама, вообще пушок». Одним словом, строительство уборной проходило весело. И в Москву ушла телеграмма, что нужна еще неделя и что очерк о мастере-строителе обязательно будет. «Откуда вот только хотелось бы знать?» — думал Юрай, оплачивая телеграмму. В конце концов, мама пошла домой к мастеру. А он, мастер, именно в этот момент сам пришел, пьяный и обросший. Принес доску с наполовину вырезанным очком и сказал. «Парень, не до тебя. Племянница пропала. Девка молодая, гулящая». Могла, конечно, и завеяться, но четыре дня как нету. Сестра лежит в приступе, корова не доина. Муж у нее шофер дальних рейсов, не отловить. Вот приходится заниматься и коровой, и сестрой. А порося кричит, кричит, а куром насыпь, насыпь. Бери половинку очка, а другую выруби сам, по моему шаблону. Это дело не хитрое, парень.